Глава д е с я т а к а й л и р а Судя по твоему виду, ты что-то задумала». Напрягся Дэш. с я х усмехнулся. Ему и спрашивать ничего не надо было. Некромант сразу понял. Его подруга такого ментального вмешательства не простит. А уж попытки насильно ею завладеть, тем более. Некромант даже посочувствовал б е д о л а г е з а з н а й к и прекрасно осознавая, какую райскую жизнь ему устроит демонолог. «Всего лишь весёлое развлечение», — пожала плечами девушка. «Толико мне нужно узнать об этом женишке как можно больше. Какая магия на него действует? Что он любит, от чего терпеть не может? И самое главное, с какой такой радости он собирается третью жену в дом водить? Ему двух мало?» «Буду отвечать с конца», — усмехнулась Лайша. «По нашим законам, князь клана и его наследник может иметь трёх жен. Но не все демоны согласны с таким положением вещей». «Только эти оставили многоженство. Это как статус и власть. Ты ему нужна именно для последнего». «Ага, и третьей женой», — усмехнулась Кайлира. «Почему бы роль первой не предложить? Или вообще единственной?» «Это невозможно», — отрезала демоница. «Первая жена уже родила наследника. Теперь её статус останется неизменным». И наш красавец даже развестись не имеет права с матерью наследника. Она же, кстати, теперь имеет полное право одобрять или не одобрять выбор супруга. Если ей девушка не приглянется, она и в гарем может её спихнуть». «Помимо жён ещё и гарем? Вот это да! И как этого любвеобильного на всех хватает?» – поразилась Кайлира. «Он инкуб в самую первую очередь. Сначала, чтобы не убить жён, он идёт в гарем». где полностью наедается, если так можно сказать, а потом уже топает в спальню, осчастливливать благоверных». Криво усмехнулась Лайша. «Ладно, это мне уже неинтересно», — замахала руками демонолог. «Теперь расскажи, что он любит и чего терпеть не может». «И самое интересное...» — влез ещё и сях с вопросом. «Не поделишься, откуда ты о нём столько знаешь?» «Мы когда-то дружили. Потом, в общем...» Лайша замялась, опустив голову, и поджала губы, кусая их. Кайлира с Сиахом переглянулись. Демонолог с укором покачала головой. Но эльфы, сам уже понял, сглупился своим вопросом. «Он был моей первой любовью. В нём тогда ещё спала магия н к у б а У нас и свадьба намечалась. Я по всем законам должна была стать его первой женой», — демоница вздохнула. «Если не единственной, а потом...» «Проснулась магия Нкуба, и он пошёл в разнос. При этом отгородился от тебя, чтобы ненароком не причинить вреда». Осторожно поинтересовался Дэш. Демоница только кивнула в ответ. «Да, всё именно так и было. Я постоянно заставала его в компании девиц. Потом плюнула и исчезла. Хотела в наёмницы податься, но меня раньше нашёл Нитьяш. Он тогда только создавал агентство. Предложил работу, я согласилась». Свадьба моя накрылась медным тазом. Я больше и слышать ничего не хотела о своём бывшем женихе. А потом случайно узнала, из-за чего он таким стал. И о его женитьбе узнала. Но нашей любви и дружбе пришёл конец окончательно, когда он пытался меня убить. Девушка всё же не выдержала. Подхватилась с места и умчалась. Правда, не успели остальные удивиться, как она вернулась. Собранная серьёзная, без малейших следов горя на лице. «Ты как? Может, на сегодня закончим?» – осторожно спросила Каэлира. Лайша замотала головой. «Не стоит, я в порядке. Да и осталось немного. Любит он почитание, раболепие, слепое обожание. Этот тип хуже нарцисса. Он осознаёт свою красоту, при этом без зазрения совести пользуется магией очарования. Да не просто так пользуется, а с привязкой, что ещё хуже для девушек». «Ну и сволочь!» – скривилась демонолог – «А чего он не любит? Вот прям терпеть не может. Есть такое?» «Не помню, правда», — задумалась демоница. «Как только вспомню, обязательно расскажу». «Договорились», — легко согласилась Кайлира. «Время пока есть. Как думаешь, когда он предпримет свою попытку?» «Через неделю», — раздался голос позади ребят. Они резко обернулись и заметили стоящую в дверях Диэлу. Женщина пристально разглядывала Кайлиру. «Будет открытие сезона», — как пошутил Верхантар, а именно представление внучки и праздник по случаю возвращения главы Совета и всех кланов. и л л и а т вместе со всем кланом приглашён. И у нас мало времени. Идём в лабораторию. Зачем? Как бы ни была спокойна Кайлира насчёт ведьмы, но чувство полной безопасности рядом с ней отсутствовало. Девушка и сама не могла понять, с чем это связано. «Ты же хотела амулеты против Чаренкоба». у д и в и л о с ь д е л о и з г о т о в и т ь их не успеет ни один мастер. Мы сделаем по-другому». Женщина достала прямо из воздуха красивый резной ларец. Нежно погладила крышку, на которой искусно был вырезан дракон, покоящийся на груди золота. Провела по нему рукой. Улыбнулась. Коротко скрикнула, когда уколола палец с хвост дракона и провела кровью по всему его телу. Шкатулка засветилась. Все выдохнули поражённо. Замок, завязанный на крови. Ни один воришка не сможет украсть такое сокровище. «Дай руку», — потребовала ведьма, доставая на свет браслет. На первый взгляд, обычный металлический, забавным узором орнаментом. Ровные, ромбообразные, переплетенные нити. Вроде и ничего особенного, а сила от него исходила п р и о г р о м н е й ш а я «И вы отдадите мне эту прелесть?» — поразилась Кайлира, доверчиво протягивая руку ведьме, Та быстро защёлкнула браслет, а через несколько секунд демонолог поразилась. «А застёжка куда делась?» «Исчезла», — усмехнулась н а и в н о с т и девушки-ведьма. «А как же я потом сниму и верну вам?» — не поняла демонолог. «Смотри, что дальше будет. Вернуть артефакт ты мне не сможешь при всём своём желании», — отозвалась д е л л а Не успела Кайлира и слово сказать, как браслет вдруг засветился и начал впитываться в кожу. Глаза демонолога увеличились в размерах и оставались такими до тех пор, пока браслет не превратился в красивую татуировку. «Вот теперь защита активирована», — удовлетворённо кивнула д е л л а «Теперь и л и а т не сможет тебя ни позвать, ни зачаровать. И насильственная свадьба тебе больше не грозит». «Если он увидит на мне артефакт, отстанет?» — с надеждой в голосе спросила к а э л и р а На неё уставились три пары глаз. о л ь к о шат хмыкнул и отвернулся, но он же первым и не выдержал. «Наивный демонолог? С таким я сталкиваюсь впервые. Или ты совсем не знакома с психологией мужчин?» «И что в ней такого особенного?» Ворчливо отозвалась девушка, немного задетая с нисходительным тоном бесенка. «В общем-то, ничего, если не считать инстинкта охотника. Осознав, что рыбка сорвалась с крючка, Иллиат начнет охоту по завоеванию твоего сердца и души». начал пояснять ш а т х «Ничего у него не получится, на мне теперь защита», самодовольно отозвалась Кайлира, выставив вперёд руку с татуировкой. «Радость моя самоуверенная, соблазнять можно и без чар», промурлыкал Дэш, сверкая глазами и едва сдерживая смех после взгляда девушки, а до неё действительно только сейчас дошло, о чём говорил Крайк. «То есть, имея рядом с собой двух жён, он станет охмурять ещё и меня», «Без своих чар?» — на всякий случай уточнила демонолог. Все присутствующие кивнули. «А теперь мне пора. В старом городе много работы», — усмехнулась д е э л л а и покинула компанию. «А мы чем займёмся? Так и будем сидеть и ждать неизвестно чего?» — хлопнула в ладоши Лайша. «Поехали город смотреть». «Заодно я покажу нашим новичкам районы разных кланов, чтобы им легче было ориентироваться, на какой территории можно находиться без опаски для здоровья, а откуда желательно свинтить побыстрее». Кайлира машинально взяла Сиаха за руку. Данный жест не остался незамеченным. Дэш стиснул зубы и отвернулся, недовольно сверкая глазами. Лайша и Шатх, усмехнувшись друг другу, словно два заговорщика, направились на выход. Прогулка по городу удалась на славу. Кайлира и с я а х узнали много интересного, познакомились с кухней разных народов, так как иногда забегали в кафе перекусить. День пролетел для всех быстро. Когда они вернулись в агентство, почти все уже оказались в сборе. Хорошо, Лайша додумалась заказать в одном из кафе ужин на всех. Готовить не было ни сил, ни желания. — Как успехи в старом городе? — спросила Кайлира, нахмурившегося садхаата. — Ты чего мрачнее тучи? Случилось чего? «У тебя сегодня гости были? Только один? Или ещё кто-то породниться захотел?» Несмотря на сдержанность, в голосе Верхантара звучала угроза. Все прекрасно поняли, в сторону кого она звучала, но многим стало не по себе. «Один. А потом мы поехали знакомиться с мегаполисом. Может, в наше отсутствие кто и захаживал, но никаких сообщений не оставляли?» Стараясь говорить как можно безмятежнее, отозвалась Кайлира – «А ты лучше расскажи, у вас всё получилось?» «Не то слово!» — вместо садхата отозвался Зааташ. «Ещё и нервишки пощекотали некоторым». «С установлением таможни?» — догадалась девушка. Некромант кивнул, довольно сверкнув глазами. «Рассказывай, наверняка хитрым прощелыгам не понравилось такое новшество, ведь им придётся теперь платить таможенную пошлину, я правильно понимаю?» «Абсолютно!» — расхохоталась д е э л а о Ты бы видела, как бедолага Фавн пытался выбить привилегии. Даже друга сатира подключил. Это было весело. — Но у них, как я понимаю, ничего не получилось, — улыбнулась девушка. — Ага, не только не получилось, но они сделали себе же хуже, — кивнул с хитрой ухмылкой за о т а ж Не захотели платить пять процентов пошлины, будут пятнадцать отдавать. — О, это ж как надо было вывести из себя дедулю, — восхитилась Кайлира. о ч е г о это он такой мрачный и задумчивый?» — обратилась она к д е л е «Из-за дочери», — вмиг п о с е р ь е з н е л а ведьма. Она исчезла. Даже по остаточному следу ауры не смогли определить, куда именно. Никто ничего не знает и не видел. А предположение есть, куда она могла деться. Растеряв всю в е с е л о с т ь поинтересовалась демонолог. «Может, кто-то что-то слышал? Или она обмолвилась?» «Нет, никто и ничего». За ней пристально наблюдали, я приставил к ней охрану на всякий случай, но она испарилась прямо на глазах. Тихо выдал с а д х а т Сама уйти не могла. На ней заклятие было. Магичить я ей не позволил. Значит, вывод напрашивается один. Её похитили. Хлопнул по столу кулаком Садхаат. И как мы будем её искать? Подобралась Лайша, приготовившись внимать. Все остальные тоже подобрались. Сеах. Попробую узнать, жива ли она или…» Верхантар не стал вслух произносить второе предположение, но эльф его понял. с к о ч и в из-за стола, подхватил сумку, с которой не расставался, и отправился в коморку тролля, ставшую его собственной на тот промежуток времени, пока они здесь. «Я тоже пока отлучусь, попробую провести обряд поиска на крови», — произнесла д е л л а «К тому же на ней ещё должны сохраниться мои чары, они укажут местонахождение Ирии». «Может, дождёмся результата в с я х а попытался остановить женщину за отаж. Но она мотнула головой. «Мне нет нужды ждать. Я хотя бы местонахождение могу попытаться узнать. Да, оно не покажет, жива она или... Но главное — иметь представление, в каком месте её держат». Категорично заметила ведьма. Она удалилась. За столом воцарилась тишина. Нарушил её Дэш. Он посмотрел на нитья ж а потом на с а д х а т а и осторожно уточнил. и р а я это её настоящее имя?» Помнится, шеф называл её по-другому. «Да, сейчас уже нет нужды скрывать её настоящее имя», — махнул рукой Верхантар. И снова повисла тишина. Никто не решался её нарушить. «Все ждали. Но чего?» Ответ на этот вопрос мало кто смог бы дать. Первым появился довольный с я а х Он быстро вошёл в столовую и упал на стул. На его лице сияла улыбка. «В мире мёртвых её нет. Более того, могу сказать, женщина в полном сознании, так как мне даже её душу не удалось призвать». «А как можно призвать душу живого существа?» – удивился Дайриш. «Во время сна или бессознательного состояния всегда можно на несколько секунд призвать душу и узнать, где находится её вместилище». «На большее время это делать опасно. Но сейчас на мой зов никто не отозвался. Вывод один. Ирия в полном сознании. Более того, до меня донеслись отголоски её ярости. Откуда они, не спрашивайте, не знаю, но она где-то недалеко от нас». На одном дыхании произнёс эльф. «Недалеко от нас, Толика...» Глаза с а т х а т а прищурились. Он уставился в одну точку, не мигая. На скулах заходили желваки. «Если это один из веркодатов, я лично их всех истреблю». «Не спеши с выводами, дорогой. На пороге возникло бледное дело. Судя по всему, Ирия действительно у веркодатов, но они ни при чём». «С чего это ты взяла?» — поинтересовался з а о т а ж «Он сегодня сам на себя не был похож, слишком уставший и измученный». Если бы ты не растратил все силы, а смог бы сам вместо мальчика провести ритуал поиска, тогда бы точно услышал отголоски чужой портальной магии н а й р а й е в е р к а д а т ы сами в шоке. Их эмоции дошли до меня. Думаю, стоит прямо сейчас направиться к ним, пока они не самоубились от ужаса», — усмехнулась ведьма. «Пугливые какие демоны. Даже не верится», — язвительно заметил эльф. «Они не пугливые, просто прекрасно осознают последствия кары за похищение дочери главы всех кланов», — пояснил з а о т а ж «Все дружно встали». «А они не будут знать, откуда и каким ветром к ним и раю занесло», — спросила Кайлира. В голове уже выстраивалась цепочка взаимосвязи. «Нет, оттого излятся ещё больше, следы хорошо зачищены», — ответила Диэлла. А демонолог вдруг остановилась прямо около двери. «Ты чего?» В один голос поинтересовались Сиах и Дэш, остальные тоже обернулись, наблюдая за девушкой. «Интересно получается. Мать похищают и спихивают её на третий по могуществу клан. Ко мне является наследник ещё одного могущественного клана, пытаясь чарами заставить выйти за него замуж. Вам не кажется, между этими двумя происшествиями существует связь?» выдала Каэлира, всё больше убеждаясь в своей догадке. «Да, определённо есть». согласился с внучкой Верхантар. «Поехали пока к в е р к о д а т а м там всё и обмозгуем. Может, у них какие идеи появятся?» В автомобиле молчали. Водителем выступал Дэш, что его самого несказанно раздражало. Он то и дело косился в зеркало заднего вида, наблюдая за Каэлирой и Сиахом, устроившимися на одной сидушке. Позади них беседовали Лайша с Шаатхом, остальные оказались слишком задумчивы, пытаясь строить предположения случившемуся. Демонолог беседовала с некромантом на отвлеченные темы. Рядом с другом ей было спокойно. Он одним своим присутствием вселял в неё уверенность. Ни о какой романтике она и не помышляла, Впрочем, как это неудивительно звучит, так же, как и сам Сиах. Юноша прекрасно видел, какие взгляды бросает на девушку Дэш, и эльфу нравилось его дразнить. Сам же Ушастый уже вовсю присматривался к другой кандидатуре. В душе он сам себе поражался, ведь, прыгая за подругой в а т он наивно полагал, что влюблён в неё. А на деле оказалось, что по непонятным причинам он испытывал к ней сугубо дружеские, почти братские отношения. Ему нравились их перепалки. Он любил наблюдать за к а э л и р о й в минуты ярости и раздумий, и сейчас Сиах прекрасно видел, насколько доверчиво прижавшаяся к нему к а э л и р а вызывает гнев у Крайга. Он определённо видел в эльфе соперника. «Чему это ты так ухмыляешься?» подозрительно посмотрела на друга к а э л и р а «А ну, колись давай!» «Но «Ну, вот что за слов ты нахваталась!» скривившись, попенял ей некромант. «Не уходи от темы», — грозно сдвинула брови девушка. «У тебя такое лицо, словно ты пакость замышляешь. Я тоже хочу поучаствовать». «Ты неисправима», — засмеялся эльф. «А если бы это было благое дело? Тоже участвовала бы?» «Не-а, это скучно. С благими делами сам разбирайся, так и быть без меня». Потеряв интерес к разговору, демонолог положила голову на плечо друга. Дэш в этот момент заскрепел зубами от досады. К нему она так никогда не прижималась. И что эта строптивая язва нашла в ушастом? Этого Крайк понять не мог, оттого и злился всё больше. Наконец, автомобиль въехал на территорию особняка, больше напоминающего замок. Острые шпили башен уходили высоко в небо. Свод на крыльце подпирали два огромных каменных великана. Широкое крыльцо с высокими ступенями сияло белизной. На пороге их уже ждали. И как только узнали о приезде. «Доброго здравия, Шидар!» Первым выскочил из автомобиля Садхат, размашистым шагом подходя к встречающему их главе рода. «И тебе здравствовать, Садхат!» Стараясь выдать искреннюю улыбку, ответил Шидар. «С возвращением тебя!» «С чем пожаловал?» На этом моменте голос демона всё же дрогнул, особенно когда Верхантар пристально посмотрел собеседнику в глаза. «Ты ведь знаешь цель нашего приезда, Шидар?» Мягко, почти ласково уточнил Садхаат, и тут же интонация его голоса изменилась, стала жёсткой и требовательной. «Где она? Я хочу её увидеть!» Шидар, если и хотел уйти в глухую несознанку, по виду гостя сразу сообразил, «Не стоит этого делать, будет только хуже». Судорожно сглотнув, глава рода Веркадатов махнул рукой вглубь особняка. «Садхаат, это не наша вина. Я не имею понятия, как...» Начал б ы л о д е м о н но Верхантар отмахнулся от него. «Я знаю, Шидар, иначе мы с тобой сейчас так спокойно не разговаривали бы». Спокойно заметил Садхаат. «Просто приведи ко мне дочь». Я попытаюсь определить, кто и зачем ее похитил и подкинул вам. Дураку понятно, некто собирается стравить кланы, и я хочу понять зачем». Стало заметно, как глава в е р к а д а т о в расслабился. Едва ли не выдохнул с облегчением, но плечи его тут же расправились. Голова гордо поднялась. Демон больше не напоминал нашкодившего ребенка, боящегося наказания взрослых. Теперь он полностью оправдывал свое гордое звание «главы». «Ирайя, подойди ко мне!» Ступив в гостиную, где собрались около десятка в е р к а д а т о в потребовался д х а а т Женщина спокойно приблизилась к отцу. Её взгляд оказался осмысленным, на губах блуждала предвкушающая ухмылка. Вошедшая вслед за дедом Кайлира вдруг решила, что мать готовит пакость. Осталось понять, кому именно. Но об этом они сейчас и так узнают. Демонолог с силой вцепилась в кисть Сиаха, стоящего рядом с ней Дэша, девушка словно не замечала. «Тебе интересно, кто меня похитил?» Грудным голосом поинтересовала с ь и р а я Она обернулась и обвела взглядом демонов. Те напряглись. «Да, интересно. Но мне нужна правда. Личную месть оставь на потом. Я прекрасно знаю, никто из веркодатов тебя не похищал». Спокойно отозвался Садхаат. Ирайя вспыхнула и поджала недовольно губы. «Не заставляй меня применять на собственную дочь чары словоблудия. Можно выдать те секреты, о которых и сама предпочла бы забыть», — предупредил мужчина. Ирайя вспыхнула, едва заметно кивнула. «Личина на нём была в е р к а д а т а аура скрыта, но неясные отголоски», — женщина задумалась, — «слишком знакомы, но я так и не смогла вспомнить, откуда знаю». «Что ж, с этим разберемся, как раз скоро и возможность появится», — предвкушающе хмыльнулся Верхантар. «Какая возможность?» — тут же заинтересовался Шидар. «А тебе разве не приходило магическое приглашение?» — удивился с а д х а т «Будет небольшое мероприятие. По случаю моего возвращения и полного восстановления рода Верхантаров приглашены все представители кланов. Так мы и узнаем, кто плетет непонятные интриги». приходило Расплылся в улыбке Шидар. «Мы обязательно будем. Слишком много смертей в последнее время. Но больше всего мне не нравятся подставы». Взгляд в е р к а д а т а стал жестким. Можно даже сказать, жестоким. Красивое лицо демона искривилось в презрительную усмешку. Он мотнул головой и продолжил. «Соображения у меня есть, но я не хочу наводить тень без доказательств. Вот на п р а з д н и к е и расставим все точки в этом мутном болоте». «Это да, обязательно расставим», — пообещал Садхаат. «Его глаза опасно сверкнули. А сейчас не станем вас задерживать. Нам пора. И раю мы забираем с собой». Судя по всему, все чары с нее слетели. «Снова собираешься воспитывать?» Ехидна отозвалась демоница, благоразумно близко к популе подходить, не рискнув. «Еще бы, огрызаться лучше на расстоянии, так меньше проблем будет». «Так хочу предупредить, ничего у тебя на этот раз не получится». «Вы случайно с этой дамочкой не родственники?» хохотнул Дэш, стоя рядом с Кайлирой и указывая на её мать. «Это уже даже не смешно. Шутка себя изжила», — процедила демонолог. «Она прекрасно помнила, как эта женщина собиралась забрать у неё перстень. А я об этом говорить не желаю. Усёк?» «И что тебя так разозлило?» — удивился эльф, обернувшись к подруге. «Какая муха тебя укусила?» «Никакая», — буркнула демонолог. «Тебе не кажется, что сейчас не время и не место обсуждать подобное?» «Ладно, дома и расскажешь», — легко согласился Сиах. После чего перевёл взгляд на припирающуюся и р а ю Она сверкала глазами на отца, но и тот был непреклонен. Неизвестно, чем бы всё закончилось, но к демонице подошёл Шидар. Взял её под локоть, резко развернул к себе, и, улыбаясь так, что сводила скулы, причём не только у него, но и у всех, кто видел сей Аскал, произнёс. «Ирайя Верхантар, выходи за меня замуж!» В первую секунду опешили все. «Умом совсем тронулся», — зашипела демоница, пытаясь вырваться из схватки мужчины. «С чего вдруг такое предложение?» «Это скорее констатация факта», — усмехнулся демон. «Несмотря на чью-то умелую подставу, я рад, что тебя занесло именно к нам». у г когда я тебе на голову свалилась, в прямом смысле этого слова, ты был другого мнения!» Вдруг задорно расхохоталась Ирая, всего на мгновение напоминая подростка. «Это от шока!» — отмахнулся Шидар. «Ещё бы, у меня тут...» Он быстро окинул молодых агентов взглядом, усмехнулся, махнул рукой и продолжил. «В самом разгаре процесс...» «Секса?» — хитро улыбаясь, подсказала Ирая. Мужчина кивнул. «Ага, его. Вот-вот накроет. А тут прямо сверху на голову падает чье-то тело». Тишина повисла всего на пару секунд. Когда до всех дошел смысл, зал едва не взорвался от оглушительного хохота. Картинка у многих в ярких красках предстала перед глазами. «И ты так впечатлился, что сразу влюбился в ту, которая весь процесс совокупления испоганила», — подмигнула Ирая Шидару. к э л и р а даже рот открыла, поражённо смотря на мать. В какой-то миг демонологу показалось, что это на голову Верхантари упало что-то тяжёлое, если она изменилась. Или слишком умело играет, чтобы дедуля не запечатал её снова магией принуждения и подчинения. С него станется. «А что, мне нравится такая идея!» Пару раз хлопнул в ладоши Садхаат. Дочь, состроив самый невинный взгляд, что неплохо у неё получилось, поинтересовалась. «Что именно тебе больше понравилось? Что я едва не убила главу Веркодатов или...» «Планируемая свадьба между им и тобой», – перебив дочь, ответил демон. Женщина тут же поджала губы. С неё слетела вся весёлость. Взгляд начал полыхать от едва сдерживаемого гнева. Уперев руки в бока, она процедила. «Не дождёшься. Я не планирую связывать себя узами брака. Хватит. Один раз я тебя уже послушала. С меня довольна». Не забывай, тогда была другая ситуация. Жёстко осадил её с а т х а т мельком бросив взгляд на Каэлиру. Девушка застыла, словно столб. Только в этот момент она поняла, что мать никогда не любила ни отца, ни её саму. Зачем же тогда давала ей жизнь? Но спрашивать демонолог предусмотрительно не стало. Не хватало ещё при таком количестве народа с е м е й н ы е разборки устраивать, да истерики закатывать. Вместо этого Кайлира с силой вцепилась в руку Сиаха. Тот, словно почувствовав всю горечь подруги, ободряюще сжал ладонь девушки. «Всё, достаточно. Дома поговорим. Я ещё хочу выяснить, какой гад меня сюда перекинул, а главное, зачем?» — резко оборвала разговоры Райя. «Зачем? Это я и сейчас могу сказать. Чтобы подставить третий по могуществу клан. Рассорить их с нами. Только одного я не пойму». Верхантар задумался. «Почему столь никчёмный метод? Ведь дураку понятно, что это подстава, и на неё вряд ли бы кто-то купился!» Закончил Засадха т а ш и д а р «Тогда тем более нужно выяснить, кому и зачем понадобилась эта комедия», кивнул высший демон. Он собирался ещё что-то добавить, но тут вокруг Кайлиры, Лайши, Сиаха и Дэша заклубила и заискрила. Их словно обручами стало сжимать. От Кайлиры искры отлетали. остальных сжимали всё сильнее. «Это ещё что за новый вид портальной магии?» — поражённо выдохнул Шидар, подскакивая к ребятам, но не успел протянуть руку, как его отбросило от портала метра на 3 н е надо ничего делать!» — воскликнула Кайлира, показав на артефакт Диэллы на своей руке. «Найдите нас по маячку и с помощью шатха!» После чего четвёрка исчезла. б е с ё н о к заметался вокруг портала принюхивался поскуливал а потом вдруг выпрямился стал с е р ь ё з н ы м и в наступившей тишине прозвучал его голос я знаю куда их затянуло надо быстрее ехать долго они там не протянут и где они едва ли не шепотом поинтересовалась д е л а наблюдая как нити поиска перед ней кружат в невообразимом танце почему нет направления нити как взбесились потому что они в чистилище».